Глава 16. Мы не нашли другого огня в комнате Миледи, кроме лампы, при которой она обычно читала. Абажур был опущен так низко, что закрывал ее лицо. Вместо того, чтобы поднять на нас глаза со своей обычной прямотой, она сидела возле стола и упорно не отрывала глаз от раскрытой книги. «Мистер Кафф», — сказала она,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 Я шагнул было вперед, чтобы заговорить с моей госпожой, но, признаюсь вам, почувствовал, что у меня не хватает духу на это, и опять шагнул назад, так и не сказав ни слова. «Могу я спросить ваше сиятельство, когда мисс Верендер надумала поехать к своей тетке? осведомился сыщик. «Около часу тому назад», — ответила моя госпожа. Сыщик Каф опять взглянул на меня. Говорят, сердце у старых людей не может биться быстро. Мое сердце не могло бы забиться сильнее, чем оно билось сейчас, даже если бы мне снова сделалось 25 лет. «Я не имею никакого права», — сказал сыщик, «контролировать поступки мисс Верендер. Я только покорнейше прошу вас отложить ее отъезд, если возможно. Мне самому необходимо съездить во Фризингол завтра утром, и вернуться к двум часам дня, если не раньше. Если бы мисс Верендер можно было задержаться здесь до этого времени, я желал бы сказать ей два слова, неожиданно, перед самым ее отъездом. Миледи тотчас приказала мне передать кучеру ее распоряжение, чтобы карета была подана для мисс Рэйчел не ранее двух часов дня. «Имеете ли вы сказать еще что-нибудь?» — спросила она затем сыщика. «Только одно ваше сиятельство. Если мисс Верендер удивится этой перемене в распоряжении, пожалуйста, не упоминайте, что я причина замедления ее путешествия». Госпожа моя вдруг подняла голову от книги, как будто хотела сказать что-то, удержалась с большим усилием и опять, опустив глаза на раскрытую страницу, движением руки отпустила нас. «Удивительная женщина», — сказал сыщик когда мы вышли в переднюю. «Если бы не ее самообладание, тайна, озадачивающая вас, мистер Беттерич, раскрылась бы сегодня». При этих словах истина, наконец, промелькнула в моей глупой старой голове. На минуту я, должно быть, совсем лишился рассудка. Я схватил сыщика за ворот и припер его к стене. «Черт вас возьми!» — закричал я. «Смисс Рэйчел, что-то неладно, а вы скрывали это от меня все время!» Припертый к стене, сыщик не пошевелил ни рукою, ни единым мускулом на своем меланхолическом лице, и только взглянул на меня. «Ага», — произнес он, — «вы отгадали, наконец». Я выпустил воротник его сюртука, и голова моя опустилась на грудь. «Вспомните, пожалуйста, в оправдании моей вспышки», что я служил этому семейству 50 лет. Я попросил у сыщика Кафа извинения, но, боюсь, что сделал это с влажными глазами и не весьма приличным образом. «Не сокрушайтесь, мистер Беттерич», — сказал сыщик с большей добротой, чем я имел право ожидать от него. «Если бы мы при нашей профессии были обидчивы, то не стоили бы ничего». «Если это может служить для вас хоть каким-нибудь утешением, схватите меня опять за шиворот. Вы не имеете ни малейшего понятия, как это делать, но я извиню вашу неловкость, принимая во внимание ваши чувства». Он скривил углы губ, по-видимому воображая, что отпустил удачную шуточку. Я провел его в свой маленький кабинет и запер дверь. «Скажите мне правду, мистер Каф», — начал я. Что именно вы подозреваете? Было бы жестоко скрывать это от меня теперь. «Я не подозреваю», — ответил сыщик Каф. «Я знаю». Мой горячий характер снова начал закипать. «Вы, кажется, просто хотите меня уверить?» — воскликнул я. «Что мисс Рэйчел украла свой собственный алмаз?» «Да», — ответил сыщик. «Я именно это хотел вам сказать». Мисс Верендер прятала у себя в тайне от всех лунный камень с начала и до конца и доверилась в этом только Розанне Спирман, потому что она была уверена, что мы будем подозревать Розанну Спирман в воровстве. Вот вам все дело как на ладони. Схватите меня опять за шиворот, мистер Бетеридж. Если вы таким образом облегчите ваши чувства, схватите меня опять за шиворот. Помоги мне, Господь. Моим чувствам это не принесло бы облегчения. «Приведите мне свои доводы. Вот все, что я мог сказать». «Вы услышите о моих доводах завтра», — ответил сыщик. «Если мисс Верендер откажется отложить поездку к своей тетке, а вы увидите, что она откажется, я буду вынужден завтра изложить все дело перед вашей госпожой. А так как я не знаю, что может из этого выйти, прошу вас находиться при этом и быть свидетелем того, что произойдет. Пока же оставим это дело». «Больше, мистер Беттерич, вы ни слова не услышите от меня о лунном камне. Ваш стол накрыт для ужина. Это одна из многих человеческих слабостей, с которыми я всегда обращаюсь нежно. Пока вы позвоните слугам, я прочту молитву. Что касается до того, что нам подадут... «Желаю вам хорошего аппетита, мистер Каф, сказал я. «Мой аппетит пропал». Я подожду и присмотрю, чтобы вам все было подано как следует, а потом уж извините меня, уйду и постараюсь наедине совладать с собой. Я видел, что ему подали все самое лучшее, и ничуть не пожалел бы, если бы он подавился всем этим. Будучи встревожен и несчастен, и не имея комнаты, где я мог бы уединиться, я пошел прогуляться по террасе и подумать обо всем в тишине и спокойствии. Размышления мои были прерваны Сэмуэлом. Он принес мне записку от моей госпожи. В то время, как я направился домой, чтобы прочитать эту записку при огне, Сэмюэл заметил, что будет перемена погоды. Моё встревоженное состояние помешало мне заметить это самому. Но сейчас, когда он обратил на это мое внимание, я услышал, что собаки беспокойны и ветер тихо воет. Подняв глаза на небо, я увидел, что тучи становится все чернее и чернее, и все быстрее и быстрее затягивают бледную луну. Близилась буря. Сэмуэл был прав. Близилась буря. Миледи уведомляла меня в записке, что фрезинголский судья написал ей о трех индусах. В начале будущей недели мошенников надо будет выпустить на волю, следовательно, дать свободу их действиям. Если мы намереваемся задать им еще какие-нибудь вопросы, то времени терять нельзя. Забыв упомянуть об этом при встрече с сыщиком Кафом, госпожа моя приказывала мне теперь же исправить ее забывчивость. Индусы совсем выскочили у меня из головы. Как, без сомнения, выскочили они и из вашей. Я не видел большой пользы в том, чтобы опять возвращаться к этому предмету, но, разумеется, тотчас же повиновался отданному мне приказу. Сыщика кафа я нашел сидящим за бутылкой шотландского виски и положил записку «Миледи» перед ним на стол. В то время я уже почти ненавидел сыщика, но в интересах истины должен сознаться, что в смысле находчивости это был все-таки удивительный человек». Спустя полминуты после того, как он прочитал записку, я уже вспомнил то место в донесении инспектора Сигрева, где говорилось об индусах, и ответ его был готов. В донесении инспектора Сигрева сказано об одном знаменитом индийском путешественнике, хорошо знавшем индусов и их язык, не так ли? Очень хорошо. Не знаю ли я имя и адрес этого джентльмена? Опять очень хорошо. Не напишу ли я их на обороте записки «Миледи»? Очень обязан. Сыщик Каф сам заедет к этому джентльмену, когда отправится во Фризингол. Вы надеетесь, что из этого выйдет что-нибудь? спросил я. Инспектор Сигрев считает, что индусы также невинны, как младенцы. До сих пор все предположения инспектора Сигрева оказывались неверными, ответил сыщик. Не худо бы проверить завтра, не ошибся ли инспектор Сигрев и в индусах. В коридоре я встретил Пенелопу и спросил, чего она ждет. Она ждала звонка своей барышни, чтобы укладываться для завтрашнего путешествия. Из дальнейших расспросов выяснилось, что причиной желания мисс Рэйчел переехать к тетке во Фризингол было то, что дом сделался для нее нестерпим, и что она не может больше переносить гнусное присутствие полицейского под одной крышей с нею. Узнав полчаса назад, что ее отъезд отложен до двух часов дня, Она ужасно рассердилась. Миледи, бывшая при этом, сделала ей строгий выговор, а потом, желая, по-видимому, сказать что-то дочери наедине, выслала пенелопу из комнаты. Дочь моя чрезвычайно приуныла от перемены обстоятельств в нашем доме. Все идет не так, как следует, батюшка. все идет не так, как прежде. Я чувствую, что нам всем угрожает какое-то ужасное несчастье. Я сам это чувствовал, но при Пенелопе старался придать всему благополучный вид. Пока мы говорили, раздался звонок мисс Рэтчел. Пенелопа побежала наверх укладываться. Я пошел другой дорогой в переднюю посмотреть, что говорит барометр о перемене погоды. Когда я приблизился к двери, которая затворялась сама собой, на пружинах, и вела в нижнюю залу из людской, она распахнулась мне навстречу, и Розанна Спирман пробежала мимо меня с выражением ужасного страдания на лице, крепко прижимая руку к сердцу, как будто оно у нее болело. «Что с вами, милая моя?» — спросил я, останавливая ее. «Не больны ли вы?» «Ради бога, не говорите со мной!» — ответила она, и, вырвавшись из моих рук, побежала на черную лестницу. Я попросил кухарку, которая была недалеко, пойти вслед за бедной девушкой. Два другие лица оказались так же недалеко, как и кухарка. Сыщик тихо вышел из моей комнаты и спросил, что случилось. Я ответил, что ничего. Мистер Фрэнклин с другой стороны отворил дверь и, выглянув в переднюю, спросил, не видел ли я Розанны Спирман. Она сейчас пробежала мимо меня, сэр, с весьма расстроенным лицом и весьма странное в обращении. Я боюсь, что... Я сам невольная причина этого расстройства, Беттеридж. Вы, сэр? Не могу себе этого объяснить, но если девушка замешана в пропаже алмаза, я право думаю, что она готова была признаться во всем, избрав почему-то для этого меня, не долее как две минуты тому назад. Когда он произносил последние слова, я случайно взглянул на дверь, и мне показалось, будто она немножко приотворилась с внутренней стороны. Неужели там кто-то подслушивал? Дверь снова была плотно притворена, когда я подошел к ней. Выглянув в коридор, я увидел, как мне показалось, фалды черного фрака-сыщика Кафа, исчезавшие за углом. Он знал так же хорошо, как я, что уже не может рассчитывать на мою помощь при том обороте, которое приняло его следствие. В подобных обстоятельствах от него можно было ожидать, что он сам придет себе на помощь, при том именно таким тайным способом. Не будучи вполне уверен, что видел сыщика и не желая натворить беды там, где беды уже и так было достаточно, я сказал мистеру Фрэнклину, что, должно быть, одна из собак вошла в дом и просил его передать мне, что именно произошло между ним и Розанной. Мистер Фрэнклин указал на бильярд. «Я катал шары», — сказал он, «и пытался выбросить из головы это несчастное дело об алмазе».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 Я не желал вызывать откровенности этой девушки. В то же время при тех трудностях, которые сейчас окружают нас, я был бы просто не вправе отказаться выслушать ее, если она действительно желала что-то сказать мне. Положение было неудобное, и, кажется, я вышел из него довольно неловко. Я сказал ей, «Я не совсем понимаю вас. Чем могу вам служить?» «Имейте в виду, Беттередж, что я говорил с ней отнюдь не сурово. Бедная девушка не виновата в том, что она некрасива. ки еще был в моих руках, и я продолжал катать шары, чтобы скрыть свою неловкость. Этим я еще более ухудшил дело. Кажется, я оскорбил ее, не имея на это ни малейшего намерения. Она вдруг отвернулась, и я услышал, как она сказала... «Он смотрит на бильярдные шары. Ему приятнее смотреть на что угодно, только не на меня» и прежде чем я успел удержать ее, она выбежала из залы. У меня неспокойно на душе, Беттерич. Не возьметесь ли вы передать Розанне, что я не хотел быть неласковым с нею? Может быть, в мыслях своих я был немножко жесток к ней. Я чуть ли не надеялся, что пропажу алмаза можно приписать ей. Не из недоброжелательства к бедной девушке, но... Тут он замолк и, вернувшись к бильярду, принялся опять катать шары. После того, что произошло между сыщиком и мной, я знал, что именно не договорил мистер Фрэнклин не хуже его самого. Только открытие, что лунный камень был украден нашей второй служанкой, могло теперь избавить мисс рэтчел от подозрений, поселившихся против нее в душе сыщика Кафа. Вопрос шел уже не о том, чтобы успокоить нервное раздражение моей барышни. Вопрос шел о том, чтобы доказать ее невиновность. Если бы Розанна ничем не скомпрометировала себя, надежда, которую чувствовал мистер Фрэнклин, как сам он признался, была бы по совести жестокой относительно нее. Но дело было не так. Она притворилась больной и тайно ходила во Фризингол. Она не спала всю ночь или уничтожала что-то такое секретно. И она ходила к зыбучим пескам в этот вечер при обстоятельствах чрезвычайно подозрительных, чтобы не сказать больше. По всем этим причинам, как ни жаль мне было Розанне, я не мог не думать, что взгляд мистера Фрэнклина на это дело был естественен и не безрассуден. Я сказал ему об этом Да-да, ответил он. Но есть еще надежда, конечно, очень слабая, что поведение Розанны может иметь какое-то объяснение, которого мы сейчас еще не видим. Я терпеть не могу оскорблять чувства женщины, Бетеридж. Передайте бедной девушке, о чем я просил вас. Если она пожелает говорить со мной, все равно попаду я через это в беду или нет, пришлите ее ко мне в библиотеку». С этими добрыми словами он положил кий и оставил меня. Наведя справки в людской, я узнал, что Розанна ушла в свою комнату, отклонив всякую помощь кухарке и прося только об одном, чтобы ее оставили в покое. Вопрос об ее исповеди кому бы то ни было, отпал на сегодня. Я передал об этом мистеру Фрэнклину, который покинул по этому библиотеку и пошел спать. Я гасил огни и запирал окна, когда Сэмюэл пришел ко мне с известием о сыщике кафе. Его нигде нельзя было отыскать в нижнем этаже дома. Я заглянул в свою комнату. Совершенно справедливо там никого не было. Я нашел только пустой стакан и сильный запах горячего грога. Может быть, сыщик сам ушел в спальню, приготовленную для него. Я пошел наверх посмотреть. Когда я добрался до второй площадки, мне послышался слева звук тихого и мерного дыхания. Левая сторона площадки вела в коридор, сообщавшийся с комнатой мисс Рэчел. Я заглянул туда и там, свернувшись на трёх стульях, поставленных поперек коридора, с красным носовым платком, обвязанным вокруг его седовласой головы, со свернутым черным фраком у изголовья, лежал и спал сыщик Каф. Он проснулся тотчас, тихо, как собака, как только я подошел к нему. «Спокойной ночи, мистер Беттерич», — сказал он. «Что вы тут делаете?» — спросил я. «Почему вы не легли в постель?» «Я не лег в постель», — ответил сыщик потому что принадлежу к числу тех многих людей на этом жалком свете, которые не могут зарабатывать свои деньги за раз, быстро, легко и честно. Сегодня вечером произошло странное стечение обстоятельств в отрезок времени между возвращением Розанны Спирман с зыбучих песков и решением мисс Верендер оставить дом. Чтобы не спрятала Розанна, Мне ясно, что ваша молодая барышня не сможет уехать, пока не узнает, что это спрятано. Обе они должны сегодня же ночью секретно снестись друг с другом, когда в доме все стихнет, и я хочу этому помешать. Броните не меня, что я расстроил ваше распоряжение насчет спальни, мистер Беттерич. Броните алмаз. Желал бы я, чтобы этот алмаз никогда не попадал в наш дом, вырвалось у меня сыщикав с плачевной миной, взглянул на три стула, к которым он сам себя приговорил в эту ночь, и ответил серьезно: «И я также».